Клянусь Богом, меня начинает казаться, что вы правы, про Барматал Тарент. Невероятная история, и если только все произошло так, как вы говорите. Когда я выяснил это, продолжал Патер Браун, мне уже не трудно было разгадать остальное. Вспомните, что эти раскопки ни разу не посещал настоящий археолог-специалист. Бедняга Уолтерс был скромным археологом-любителем. Он вскрыл гробницу только для того, чтобы выяснить, соответствует ли истине легенда о набальзамированных мумиях. Все остальное было из области слухов, которые столь часто опережают либо раздувают результаты подобных раскопок. И Ему удалось установить, что тело набальзамировано не было и истлело давным-давно. Но пока он работал в подземной часовне, рядом с его тенью пляшущей в зыбком свете единственной свечи. Выросла еще одна тень. А, задыхаясь, воскликнула леди Диана. Теперь я понимаю. Вы хотите сказать, что мы встретили убийцу, болтали и шутили с ним, слушали его романтические р о с к о з н и и дали ему улизнуть и оставить на скале платье священника? Закончил п а т е р б р а у Все это крайне просто. Убийца опередил профессора и попал в часовню раньше него, вероятно, пока тот разговаривал на дороге с журналистом. Он нашел старика викария возле саркофага и убил его. Затем переоделся в его платье, а труп одел в с т а р и н н о е епископское облачение, которое было найдено викарием при раскопках. Он положил труп в саркофаг, приладил деревянную подпорку и обмотал вокруг нее четки, как я уже говорил. Приготовив таким образом капкан для своего второго врага, он вышел из подземелья и встретил нас со всей ветхозаветной любезностью сельского священника. Он сильно рисковал, заметил Тарент, ведь кто-нибудь мог узнать Уолтерса в лицо. Он был полупомешанный, ответил п а т е р р а у н И вы, надеюсь, согласитесь, что игра стоила свеч, тем более что он получил свое. Да, признаюсь, ему повезло, пробурчал Тарент. А кто он такой этот дьявол? Вы правы, ему повезло, ответил Патер Браун. И в этом отношении тоже, ибо мы никогда не узнаем, кто он. Священник на мгновение задумался, потом продолжал. Этот человек долгие годы выслеживал своего врага и угрожал ему, и все время он заботился только об одном. чтобы никто не узнал, кто он такой, и ему удалось сохранить эту тайну. Впрочем, если бедняга Смейл выздоровеет, то вы по всей вероятности узнаете от него еще кое-что. А что по вашему будет делать профессор Смейл? – спросила леди Диана. В первую очередь он натравит сыщиков на этого дьявола, сказал Тарент. Я сам с удовольствием взялся бы за это дело. Кажется, я знаю, что должен сделать профессор в первую очередь, сказал Патер Браун и внезапно улыбнулся впервые после многих часов сосредоточенного раздумья. Что же? спросила леди Диана. Он должен извиниться перед всеми вами. Но не только об этом говорил Патер Браун с профессором, сидя у кровати медленно выздоравливавшего археолога. Собственно сам Паттер Браун почти совсем не говорил. Говорил главным образом профессор. Паттер Браун обладал редким талантом. Он умел быть ободряюще молчаливым. И молчание его так ободряло профессора, что тот говорил о многом таком, о чем не всегда бывает легко говорить. Чудовищные грезы, столь часто сопровождающие горячку, вплетались в его монологи. Не так просто сохранить душевное равновесие, выздоравливая после тяжелого ушиба головы, а когда голова эта такая замечательная, как голова профессора с м а й л а то даже бредовые видения, теснящиеся в ней, бывают весьма оригинальными и любопытными. В ней фигурировали странные святые в четырехугольных и треугольных о р е о л а х золотые тиары и нимбы над темными плоскими л и к а м и Восточные орлы, высокие тиары на женских прическах, д л и н н о б о р о д а х людей. Но один образ, более простой и понятный, все чаще возникал в его грезах. Византийские фантомы таяли, словно поднесенные к огню золото, на котором они были н а ч е р т а н ы Оставалась только темная голая каменная стена, и на этой стене вспыхивала рыба, как бы н а ч е р т а н н а я неким ф о с ф о р и ц и р у ю щ и м пальцем. Знак, который профессор увидел в тот момент, когда за поворотом подземного хода раздался голос его врага. Мне кажется, говорил профессор, что я теперь понял нечто такое, чего до сих пор не понимал. С какой стати мне беспокоиться о том, что один безумец, затерянный среди миллионов нормальных людей, сплотившихся против него в организованное общество, Продолжает охотиться на меня и грозит мне смерть. Человека, который начертал в темных катакомбах тайный символ, тоже преследовали. На него тоже охотились, правда совсем по-иному. Он был одиноким безумцем. Общество, состоящее из нормальных людей, сплотилось не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы убить его. Я раньше волновался, мучился, д о искивался. Кто он, мой таинственный преследователь? Тарн, Леонард Смайс, кто из них? Представьте себе, что все они мои враги. Представьте себе, что все они меня преследуют и пассажиры на п р о х о д е и соседи в поезде и крестьяне в селе. Представьте себе, что все они могут быть убийцами. Я полагал, что имею право тревожиться от того, что где-то под землей я встретил человека, который хотел уничтожить меня. А что было бы, если бы этот мой враг жил на земле, не боясь солнечного света, и если бы ему принадлежал весь мир, и если бы он был повелителем всех народов и всех армий мира? А что, если бы он мог взрыть все земные недра, или выкурить меня из моего логова, или убить меня в тот момент? Когда я осмелился бы высунуть нос на свет Божий, как выглядит убийство при таких обстоятельствах? Мир забыл об этом, как з а б ы л о войне, едва она кончилась.